за маленьким треногим столиком, на котором воткнута в бутылку ледяное горело сальная свечка. За окном в ночных потёмках шумела буря, как обыкновенно природа раздражается перед грозой. Злобно выл ветер и болезненно стонали гнувшиеся деревья. Одно стекло в окне было заклеенно бумагой, и слышно было, как скрывавшиеся листья стучали по этой бумаге. Я тебе вот что скажу, православный, говорил Артём сиплым, ценерковым полушёпотом, глядя немигающими, словно испуганными глазами на охотника. Не боюсь я ни волков, ни медведей, ни зверей разных. А боюсь человека. От зверей ты рыжьём или другим каким орудием спасёшься, а от слова человека нет тебе никакого спасения. Известно, во зверя выстрелить можно, А выслал ли ты в разбойника, сам же отвечать будешь? В Сибирь пойдешь? Служу я братье с темой, тут в лесниках без малого тридцать лет, и сколько я горя от слых людей дотерпелся, рассказать невозможно. Перебывало у меня тут их видимо не видимо, изба на просеке, дорога проезжающая, ну и еще тех чертей. Валится какой, где да есть сладей. И шапки не снимавший, лба не перекрестивший, прямо над тебя лезет. Давай такой всякой хлеба. А где я тебе хлеба возьму? По какому полному праву? Нельзя я милечик, чтобы каждого прокоживого пьяницы кормить. Он измездно сломы глаза запорошила, креста на них на четтях нет и долго думавший трак тебе поху. Давай хлеба. Ну и даж не станешь с неби с иглами драться. Выдал в плечах касается Жень, колочище, что твой сапук, а у меня, сам видишь, какая комплекция. И да мизинцем зажебить можно. Ну, дальше его хлеба, а он нажрётся, развалится по берег избы и никакой тебе благодарности. А то бывают такие, что деньги спрашивают. Отвечай, где деньги? А какие, блядь, деньги? Откуда им быть? Хэ, у листика до да чтоб дерик не было. Успехцы охотник. Жалование получаешь каждый месяц, да и чай, лес, тайком продаешь. Артем пугливо покосился на охотника и задрыгал своей бородкой, как сорока хвостом. Ха, молодой ты еще, чтобы мне такие слова говорить, сказал он. Зайди самые слова ты перед Богом ответчик. Ты самый с каких будешь? Откуда? Я из связовки старосты Нифеда сын. Ржем, болуешься. Да, когда помоложе был, тоже любил. Это блажство. Так. Ох, грехи да стяжки я земно, Артём. Да, да. Добрых людей мало. А злодеев и души губов не привиди Бог сколько. Ты словно как будто и меня боишься. Ну, вот и что. Да чем мне тебя бояться? Я вижу, понимаю. Тей вошёл и иди то чтобы как, а перекрестился, поклонился честь честью. Я понимаю, тебе и хлебцы дать можно, человек довый. Печи не топлю, самовар продал, мясо или чего прочего не держу по веттости, но хлебцы сделай, милость. В это время под скамьёй что-то заворчало. С-заворчанием послышалось щебение. Артём вздрогнул, поджал ноги и вопросительно поглядел на охотника. Это моя собака, твою кошку забежает, сказал охотник. Уи черти! крикнул Лон под скамью. Ож, бей ты будете. Да и куда же у тебя брать кошка, а не кости до да шерст. Стара стала околевать время. Так ты сказываешь из мясовки? Не горбишь ты ее, я вижу. Она хоть и кошка, а все-таки тварь, всякое диканье. Жалеть надо. И чисто у вас связухи, продолжал Артем, как бы не слушая Хотика. Водит год два раза церкви вграбили. Есть же такие анафемы, а? Сталович не только людей, но даже Бога не боятся. Грабить Божье добро, да за это повесить мало. В прежнее время таких шельбов губернаторы и через полочей наказывали. Как ни наказываю, хоть плечьми жарь, хоть засуди, а не выйдет толку. Из лову человека ничем ты злание вышибишь. Спаси, помилуй, царец небесный, я. Прирывисто встахнул листик. Спаси нас от всякого врага и супостата. На прошлой неделе валов их замещих один касарь другого по грудям косой хватил, до смерти убил. А из-за чего дело вышло? Господи, твоя воля. Выходит этот касарь из кабака выпивший, встречается ему другого и тоже выпивший. Полеваченко, слушавший охотник, вдруг вздрогнул, вытянул лицо и прислушался. "Постой, перебел он лисика. Кажись, кто-то кричит". Охотник и лисник, не отрывая глаз от тёмного окна, стали слушать. Сквозь шум леса слышны были звуки какие-слышат напряжённые ухо во всякую бурю, так что трудно было разобрать, люди ли-то звали на помощь или же непогода плакала в трубе. Норманул ветер по крыше, застучал по бумаге на окне и донёс язвительный крик: "Арау!" "Личтит твоей души губа напомене", сказал охотник, бледнея и поднимаясь. "Грабит кого-то?" "Господи помилуй", прошептал лечник, тоже бледнея и поднимаясь. Охотник бесцельно поглядел в окно и прошёлся по избе. "Ночь-то, ночь какая", пробормотал он. "Скинье видать". Время самое такое, чтобы грабить. Слышишь? Опять крикнула. Лесник выглядел на образ с образа, перевел глаза на ходик и опустился на скамью в изнеможении человека испуганного в дезабдом известил. Православный, сказал он плачущим голосом, ты бы пошел с середа до да засоп двери запер и огонь бы потушить надо. Во По каком у случае? Яравион час заберут сюда. Ох, грехи наши! Ити нужно, а ты двери над засовом. Голова, посмотришь. Идём, что ли? Охотник перекинул на плечо ружьё и взялся за шапку. Одевайся. Бери своё ружьё. Эй, Флёрка, иди, крикнул лоцо собаке. Флёрка. Из подкамий вышла собака с длинными огрызенными ушами, смесь сеттера с ворняшкой. Она подтянулась у ног хозяина и завиляла хвостом. Что ж ты сидишь? Горит локотик на листяка. Нешто не, не пойдёшь? Куды? А помощь куда мне? Махнул рукой лисник, прижимаясь всем телом. Бог с ним совсем. А чего ж ты не хочешь идти? После страшных разговоров я теперь и шага не ступну в потсбах. Бог с ним совсем. И чего я там в лесу не видал? Чего боишься? Я что у тебя ружья нет? Пойдём, сделай милость. Одному идти боязно, а вдвоём веселей. Слышь, Опять крикнула. Вставай. Как ты об этом понимаешь, парень? Простонал лейтенант. Я ж не я дурак, что пойду на свою погибель. Так ты не пойдешь? Лейтенант молчал. Собака, вероятно, услышавшая человеческий крик, шалобно залаяла. Пойдешь, я тебя спрашиваю, крикнул охотник, злобные, таящие глаза. Блин, стал ей богу! Поморщился лесник. Ступай сам. Эс, сволочь, проворчал охотник, поворачивая к двери. Лёрка, иди. Он вышел и оставил дверь настежь. В избу улетел ветер. Огонь на свечке беспокойно замелькал, ярко вспыхнул и потух. Запирая за охотником дверь, лесник видел, как лужа на просеке, лежащей сосны и удаляющуюся фигуру гостя осветила молния.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 Крупный, гонимый ветром дождь словно застучал по стеклам и по бумаге окна. Поесть сладенькая, думал он, воображая себя охотника, мокнущего на дожде из потыкающегося опни. Не воль с от страха зубами щелкает. Не далее, как ведут через десять раздались шаги, и за ним сильный стук в двери. Кто там? – крикнул листик. Это я! – послышался голос охотника. А то при! Листик сполз печенья, счёбал свечку и зажёк же её, пошёл отворять дверь. Охотник и его собака были мокры до костей, они и попали под самый крупный густой дождь, и теперь текло с них как с не выжатых тряпок. Что там случилось? – спросил Листик. Баба в телеге ехала и не на ту дорогу попала, – ответил охотник, пересиливая дышку. В чепыгу залезла и что ура! Испугал он, значит. Что ж, ты вывел ее до дорогу. Не желаю я тебе под лицо этому отвечать. Ахотик бросил на скамью мокрую шапку и продолжал: об тебе я теперь так понимаю, что ты подлец и последний человек. Еще тоже сторож жалование получает. Нерзавец все такой. Лестник виноватую походкой поблёлся к печи, корякнул и лег. Окотик сел на скамью, подумал и мокрый залёгся вдоль сейской камьи. Немного погодя, он поднялся, подушил свечку и опять слёг. По время того особенно сильного удара гроба, он заворочился, сплюнул и проворчал. Страстно ему. Ну а ежели врезали бабу, чьё дело вступиться за неё? А ещё тоже старый человек крещённый, свинья и больше ничего. Лесник рявкнул и глубоко вздохнул. Лерка где-то в потемках сильно встряхнула свое мокрое тело, от чего во все стороны посыпались брызги. Стало быть, тебе и горе мало, ежели бы бабу зарезали, продолжал охотник. Ну, побей бог! Не знал я, что ты такой. Наступило молчание. Розная туча уже прошла, и удары грома слышались издали, но дождь все еще шел. А ежели, скажем, мне баба, а ты караул кричал, прервал молчание охотник. А что бы тебе с коту был, ежели бы никто к тебе на выручку не побежал? Встревожил ты меня своей подлостью, чтоб тебе пусто было. Засим еще после одного длинного антракта охотник сказал: Стоило быц у тебя деньги есть, ежели ты боишься людей. Человек, который бедный, не станет бояться. За эти самые слова ты перед Богом ответчик, прохрипел с печки Артем. Нет, дубья дедик. Ну да, у подлецоп за всегда есть деньги. А зачем ты боишься людей? Стало быть, есть. Вот вся беда, я грабит тебя на зло, чтобы ты понимал. Артем бесшумно сполз с печки, зажег свечку и сел под образом. Он был бледен и не сходил глаз с охотника. Возьму вот, я граблю. продолжал охотник, поднимаясь. А ты как думал, вашего брата учить трудно? Сказывай, где деньги спрятаны. Артём поджал под себя ноги и замигал глазами. Что ж мёрзнешь-те? Где деньги спрятаны? Языка в тебе шут нет, что ли? Что молчишь? Охотник скочил и подошёл к листику. Глаза как сыч тарачат. Ну, давай деньги, а то из ружья выстрелю. Что ты ко мне пристал? завизжал лесник, и крупные слёзы брызнули из его глаз. По какое притяжение? Бог всё видит. За все эти сомни слова ты перед Богом ответчик. Никакого полного права не имеешь ты с меня деньги требовать. Охотник, поглядел на плачущее лицо Артёма, поморщился и зашагал по избе. Потом сердито нахлабучил шапку и взялся за ружьё. Эй, глядеть на тебя противно. протердел от сквозных зубов. Видеть тебя не могу. Все равно мне не спать у тебя. Прощай. Эй, Лёурка! Лопнула дверь и беспокойный гость вышел со своей собакой. Артём запер за ним дверь, перекрестился и лёг. Антон Павлович Чехов. Беспокойный гость читал. Джакхангир Абдулаев, двадцать второе мая две тысячи двадцать второй год. Беспокойный гость. В низкой покривившейся избушке листика Артема под большим темным образом сидели два человека. Сам Артем, малорослый и тощий мужичонка со старчески помятым лицом и с бородкой растущей из шеи, и прохожий охотник, молодой рослый парень.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 От слова человека нет тебе никакого спасения. Известно, в зверя выстрелить можно, а выстрелить и в разбойника сам же отвечать будешь, в сибирь пойдёшь. Сложу я, братец ты мой, тут в лесниках без малого 30 лет. И сколько я горя от стольких людей дотерпелся, рассказать невозможно. Перебывало у меня тут их, видимо-невидимо. Изба на просеке. дорога проезжающая, ну и несет их чертей. валится какой, не доедешь сладей и шапки не снимавший, лба не перекрестивший, прямо над тебя лезет. давай такой всякой хлеба. а где я тебе хлеба возьму по какому полному праву? есть что я миллиончик, чтобы каждого прокуржего пьяницу кормить? он из места сломых глаза запрошила, креста на них на чертях нет и долго думавший трак тебе поху. Ой хлеба, ну и даж не станешь с ними сиделами драться, твой нож в плечах касаясь, а жень кулачище что, твой сапог, а у меня сам видишь какая комплекция, меня мизинцем зашибить можно, ну даж него хлеба, а он нажрется, развалится по берегу избы и никакой тебе благодарности, а то бывает такие, что деньги спрашивают, отвечаю, ай где деньги? Как аккию, блядь, деньги? Откуда им быть? Хэ, у листика да, чтоб дедик не было. Успех ты у охотник. Жалование получаешь каждый месяц. Да и чай лес тайком продаёшь. Артём пугливо покосился на охотника и задрогал своей бородкой, как сорога хвостом. Хэ. Молодой тища, чтобы мне такие слова говорить, сказал он. Зайди, самые слова ты перед Богом ответчик. Ты самый, с каких будешь? Откуда? Я из Связовки, старстый Нефёды сын. Ржёшь, балуешься? Я когда помоложе был, тоже любил это баловство. Так. Ох, грехи да стяжки, а. Земнул Артём. Не-да. Добрых людей мало. Аздлаевых и Душигубовых не приведи Бог сколько. Ты словно как будто и меня боишься. Ну, вот ещё. Зачем мне тебя бояться? Я вижу, понимаю. Ты вошел и не то чтобы как, а перекрестился, поклонился честь честью. Я понимаю. Тебе и хлебцы дать можно. Человек овдовы, печи не топлю, самовар продал, мясо или чего прочего не держу у победости. Но хлебцу сделубилось. В это время под скамью что-то заворчало. След за ворчанием послышалось шипение. Арчам вздрогнул, поджал ноги и вопросительно поглядел на охотника. "Это моя собака твою кошку забежает", сказал охотник. "Эй, черти", крикнул он под камню. "Ош! Бейте будете. Да и куда же у тебя брат кошка, а не кости да шерсть? Стара стала окаливать время. Так ты скажешь из вязровки не горбишь ты её. Я вижу, А на хоть и кошка, а все-таки тварь, всякое дыхание жалеть надо. Не чисто у вас связано с кем? Продолжал Артем, как бы не слушая котика. Водит год, два раза церкви вграбили. Есть же такие анафемы, а? Стало быть, не только людей, но даже бога не боятся. Грабить божье добро, да за это повесить мало. В прежнее время таких шельбов губернаторы и через полочей наказывали. Как ни наказываю, хоть плечами жарь, хоть за суди, а не выйдет толку. Из лового человека ничем ты зла не вышибешь. А, спаси, помилуй, царить с небес да я. Прирывисто вдохнул листик. Спаси нас от всякого врага и супостата. На прошлой неделе валов их замещивших один косарь другого по грудям косой хватил, до смерти убил.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 Напряжённая куха во всякую бурю, так что трудно было разобрать, люди ли-то звали на помощь или же непогода плакала в трубе. Норванул Но ветер по крыше, застучал по бумаге на окне и донёс ябственный крик: "Арау! Арау! Арау!" "Листи твоей души губа напомине", сказал охотник, бледнея и поднимаясь. "Грабит кого-то. Господи помилуй", прошептал лечник, тоже бледнея и поднимаясь. Охотник без цели поглядел в окно и прошелся по избе. Ночь-то ночь какая, пробормотал он. Сгни не видать. Время самое такое, чтобы грабить. Слышишь? Опять крикнула. Лесник поглядел на образ с образа, перевел глаза на Охотника и опустился на скамью в изнеможении человека испуганного внезапным известием. Православный, сказал он плачущим голосом. Ты бы пошёл в селе, да, до да засов двери запер. И огонь бы потушить надо. По какому случаю? Весь район сейчас соберутся сюда. Ах, грехи наши. Ити нужно, а ты двери надясов. Голова, посмотришь. Идём, что ль? Охотник перекинул на плечо ружьё и взялся за шапку. Одевайся. Бери своё ружьё. Эй, Флёрка, иси, крикнул лоцобаке. Флёрка Из-под скамьи вышла собака с длинными огрызенными ушами, помесь сеттера с ворняшкой. Она подтянулась у ног хозяина и завиляла хвостом. "Что ж ты сидишь, корыто локодик на листека. Нешто не, не пойдёшь?" "Куды?" "На помощь. Куда мне?" махнул рукой лисдик, прижимаясь всем телом. "Бог с ним совсем. Отчего ж ты не хочешь идти?" После страшных разговоров я теперь и шага не ступну в потёмках. Бог с ним совсем. И чего я там в лесу виде видал? Чего боишься? Не что у тебя ружья нет. Пойдем, сделаем милость. Одному идти боится, а вдвоем веселей. Слышишь? Опять крикнула. Вставай. Как ты об этом понимаешь, парень? Простонал Листик. Я что я дурак, что пойду на свою погибель? Так ты не пойдешь? Листик молчал. Шабак и раята, услышавший человеческий крик, шалоб до залаяла. Пойдёшь я тебя спрашиваю, крикнул охотник, злобно тарача глаза. "Полестиал, ей-богу", поморщился лесник. "Что пасть сам?" "Эс, сволочь", проворчал охотник, поворачивая к двери. "Лёрка, иси". Он вышел и оставил дверь настежь.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 Воображая себя охотника, мокнущего на дожде и спотыкающегося об ньи, не бойся, со страху зубами щелкать. Не далее, как виду через десять раздались шаги, и за ним сильный стук в дверь. Кто там? крикнул Лесник. Это я. Послышался голос охотника. А то при. Лесник сполз с печи, нащупал свечку и зажегши ее, пошел отворять дверь. Охотник и его собака были мокры до костей.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 Охотник бросил на скамью мокрую шапку и продолжал: об тебе я теперь так понимаю, что ты подлец и последний человек. Еще тоже сторож жалование получает. Мерзавец все такой. Лесник видоватую походкой поблёлся к печи, корягнул и лег. Охотник сел на скамью, подумал и мокрый залегся вдоль всей скамьи. Немного погодя он поднялся, подушил свечку и опять лег. Во время того особенно сильного удара гроба он заворочился, сплюнул и проворчал, страстно ему. Но ну, а ежели брезали бабу, чьё дело вступиться за неё, а ещё тоже старый человек кощёный, с меня и больше ничего. Лясник крякнул и глубоко вздохнул. Флёрка где-то в потёмках сильно встряхнула своё мокрое тело, от чего вовсе стороны посыпались прыски.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 Что жмешься? Где деньги спрятаны? Языка в тебе шут нету что ли? Что молчишь? Охотник скачил и подошел к леснику. Глаза как сыч таращат. Ну, давай деньги, а то я с друзья выстрелю. Что ты ко мне пристал? Завизжал лесник и хрупкочь слезы брызнули из его глаз. По какой причине? Бог все видит. За все эти самые слова ты перед Богом ответчик.